Тебе со мной, а мне с тобой здесь в порту интересно бы встретиться, — вывыкал Шура полузабытую одесскую песенку, когда они, миновав проходную, без остановки въехали в порт. Видно, машину Башлинского охранники хорошо знали. — Давайте сразу к причалу, где стояла это злополучная корыто сказал Шура. Нужный причал оказался довольно далеко. «Волга» до того долго петляла среди портальных кранов, пангаузов, контейнеров, каких-то огромных ящиков, железнодорожных вагонов, прежде чем начальник охраны остановил машину и сказал, «Дальше пешком, там не проехать». Выйдя из машины, Дима с любопытством стал оглядываться по сторонам. В порту, да еще ночью, он был впервые. Яркий свет прожекторов на вышках, искрясь и преломляясь, отражался в плещущейся у пирса волнах и многочисленных лужах на причаль. Где-то неподалеку рокотал дизель маневрового тепловоза, неторопливо стучали колеса вагонов, И многократным эхо разносились по округе усиленные мощными динамиками распоряжения диспетчер. Время от времени натужно выли электродвигатели портального крана, разгружавшего видневшееся вдали огромное судно. Пахло морем, дальними странами и хорошей жизнью. Подойдя к сиротливо пустующему причалу, Дима, Шура и капитан неожиданно заметили у самого его края какой-то непонятный темный силуэт. Приблизившись к нему, они констатировали, что это бородатый мужчина, одетый несколько странные не по сезону. На нем были спортивные шаровары, морской китель, наброшенный поверх тельняшки и тапочки на босу ногу. Почесывая обеими руками место чуть пониже живота, бородач растерянно топтался на месте, ежась от холода и озираясь по сторонам. При этом он громко матерился, время от времени рефреном повторяя одну и ту же фразу «Ни хрена не понимаю, чтоб меня акулы сожрали!» Смотревшись повнимательнее в бородача, Беспалкин неожиданно подпрыгнул чуть ли не на метр и завопил «Кирилюк, голубчик, тебя отпустили! А где остальные, живы?» Степан Григорьевич радостно воскликнул тот и, растопырив руки, бросился к капитану, словно блудный сын к бате. Ну, наконец-то! А то я уже околел весь, стою тут, как пингвин, уже полчаса. — Степан Григорьевич, куда наше судно делось? Перешвартовали ли на рейд вывели? — Не понял, — ошеломленно произнес Беспалкин, перестал тискать бородача в объятиях. — Как это, где судно? Ты меня спрашиваешь, где наше судно? Кто на вахте оставался, я или ты? Ты где вообще был, насекомое? Да я это к Кирке Тальманьше в гости пошел на пару минут, замямлил растерянный Кирилюк, с ужасом глядя на перекошенное лицо капитана. Зашли на склад, потом заснули, с устатку на мешках. Ублюдок взревел без Беспалкин, пересяд находящегося в полуобморочном состоянии, ничего не понимающего моряка, за лацкану пиджака. Визы лишу мерзавец. Но тут в их беседу вмешался холмом. Он отодрал трясущегося от холода и страха Кириллюка от разъяренного капитана, отвел его в сторонку, и минут пять с ним оживленно беседовал. «Отведите его в машину и попросите отвезти домой».